Глава 30. Отплытие. Готовые к отплытию корабли стоят на якорях в открытой воде фьорда, отделенной от берега цепью островков. Кораблей три. На одном предводительствует Хаскульт, на двух других братья Хринг и Хравн. Братья и Хаскульт решили объединиться для похода. Викинги ждут попутного северного ветра. Хаскульты и его люди не очень-то веселы, хотя и отправляются в долгожданный поход, о котором столько говорили зимой. Вчерашний пир закончился намного хуже, чем можно было ожидать. Во время пира пропал Свавильд, один из лучших воинов в Атаге. Он убил троих людей Конунга, в том числе управляющего Бьорна, а сам как в воду канал. Однако еще хуже может быть то, что своенравный харальд не отпустил кукшу несмотря на незаконность такого действия юный конунг с самого начала показывает коготки он не похож на своего покойного отца которого все так любили и уважали разве прихаль в доне черном возможны были такие беззакония попутного ветра все нет хринг со своего корабля кричит в берестяной рупор что надо отправляться на веслах что попутного ветра может и не быть. Хаскульт отвечает, что спешить некуда, и лучше все-таки подождать еще немного. В это время из-за островка показывается лодка. Она приближается к дракону. В ней один гребец. Может быть, в лодке сидит свавельд? Нет, на Свавильда гребец не похож. Слишком мал ростом. Да ведь это кукша. Он удрал от конунга, чтобы отправиться с ними в поход. «Вот настоящий викинг!» Кукшу встречают ликованием. Этот отрок, несомненно, вестник счастливой судьбы. Суровые, обычно сдержанные воины радуются, как мальчишки, тормошат и расспрашивают Кукшу. Оказывается, конунг Харальд, неуверенный в том, что Кукша останется у него по доброй воле, велел запереть его в и держать там, пока не уплывут викинги. Такой поступок Конунга окончательно решил дело. Свободолюбивый Кукша уже не мог оставаться у него. При помощи меча и секиры Кукша сделал подкоп под стену и убежал. Впрочем, самым трудным и опасным делом были не подкоп и побег. Следовало еще пробраться в гостевой дом. Кукша ни за что не хотел оставлять там свои доспехи. Вот тут-то легко было попасться. Хорошо, что большая часть Харальдовой челяди не знала, что Кукша посажен под замок в оружейную. Было у Кукши и еще одно дело в усадьбе, о котором он викингам не сказал. Проститься, Сигне. Благодарение судьбе Кукша вернулся. Так вот, чего ждал мудрый Хаскульт, оттягивая отплытие. На корабле уже нет и следа уныния, которое только что царило. Радость от того, что вновь обретен Кукша, почти начисто смыло огорчение от потери Свавильда. Однако радоваться рано. В протоке между островками появляются боевые корабли. Это корабли Конунга. Сомнения нет, Конунг ищет Кукшу. «Давай поднимем якоря», — говорит Тюр, обращаясь к Хаскульду, «и попытаемся уйти от них на веслах». «У меня нет желания», — отвечает Хаскульд. Проверять, чьи корабли более быстроходны, Конунговы или наши. Тем более, что направление ветра благоприятно для них, а не для нас. Кукша паникает. Значит, зря он старался. Ему сейчас придется перейти на корабль Харальда и вернуться в усадьбу. «Надо выбить дно у двух бочек», — продолжает Хаскульт. «А Кукши залезть в них. Мы свяжем их выбитыми донями друг к другу и бросим за борт». Корабли Конунга подходят к дракону. Харальд кричит, «Выдайте мне кукшу, если хотите сохранить со мной мир! Он обманул меня, и я должен его проучить!» «Государь», — отвечает Хаскульт, — «здесь нет кукши. Если не веришь, можешь обыскать корабль». Харальд и несколько его дружинников переходят на дракона и тщательно обыскивают его. «Попробуй поискать на корабле Хринга» говорит Хаскульт, когда Конунг прекращает поиски. «Мне кажется, кто-то не так давно приплывал туда на лодке». Конунг отправляется к кораблю Хринга и обыскивает его. Тем временем Хаскульт велит достать бочки, выпустить кукшу и снова бросить бочки за борт. Продрогшему в ледяной воде кукше дают переодеться в сухое. Харальд, не найдя никого на корабле Хринга, задумчиво глядит на дракона. На его детском лбу появляются две поперечные складочки. «Как мы не догадались», — говорит он вдруг своим дружинникам, «заглянуть в те бочки, что плавают возле корабля. Я уверен, что кукша там. Поплывем скорее к дракону». Видя, что конунг возвращается к его кораблю, Хаскульт велит взять несколько мешков из клади, спрятать там кукшу и снова положить мешки так, чтобы для Кукши оставалась пустота величиной в один мешок. Подойдя к дракону, Харальд велит достать и развязать бочки. Убедившись, что они пусты, он подозрительно обшаривает глазами каждый предмет на корабле Хаскульда и возвращается на свой корабль. «Государь», — говорит Хаскульд ему вслед, — «может быть, не мешает теперь обыскать корабль Хравна?» Юный конунг искоса поглядывает на Хаскульда и отворачивается. Ему кажется, что Хаскульд издевается над ним. Конунговые корабли ни с чем направляются к берегу. Вскоре начинает дуть северный ветер, и на всех трех кораблях поднимают паруса. Корабли, истомленные долгим стоянием на якорях, вольно устремляются на юг. Викинги видят, как перерез им от одного из островков идет лодка, Человек, сидящий в ней, гребет сильно и умело. Это свавельд. Вещий Хаскульт, как всегда, оказался прав, не желая уплывать без Кукши. С появлением удачливого отрока незамедлительно поднимается попутный ветер, а вслед за тем находится и свавельд. Шумное веселье сопровождает возвращение берсерка на корабль. Даже Кукша радуется ему как родному. После ночной стычки с людьми Конунга Свавельд прятался на островках, ожидая, пока его товарищи тронутся в путь. Он видел конунговые корабли и думал, что ищут его. Корабли выходят из фьорда в открытое море. Холодное солнце, холодный ветер. Вода вдали темно-синяя с отливом в черноту. По ней бегут стада белых барашков. Вблизи вода вздыбливается зелеными волнами, сквозь которые просвечивает солнце. Кукша смотрит на море. Он сейчас не думает ни о доме, ни о долгим месте, что тяготеет над ним. Он просто смотрит на море и слушает свист ветра в снастях, дыханье да волны, разрубаемой носом корабля. Настал час, и он уплывает от Харальда, лукавого побратима и своевольного конунга. От Харальдовой веселой и доброй сестры, Сегодня Кукша впервые видел слезы на глазах хохотушки Сигни. Жаль, что Сигни сестра Харальда. Кукша уж больше никогда ее не увидит. Как бы ни сложилась его судьба, вряд ли он снова ступит на землю, которой правит конунг Харальд. Колдунья ни в чем не обманула Харальда. Похожий на залу порошок все-таки оказался ядом. Кукша высыпал его вечером в том месте, где выливают помои, а наутро узнал, что там сдохли петух и две курицы, копавшиеся в помоях. На всякий случай Кукша сжег в очаге и мешочек, который честная колдунья дала в свое время его побратиму. Быстро сгорел среди пылающих угольев крохотный кожаный мешочек. Также быстро сгорела дружба Харальда и Кукши. Нет, как видно, проку в дружбе между Конунгом и простым смертным.